34. Три дня флот Союза Независимых Миров находился в состоянии боевой готовности номер один и напряженно ждал нападения противника. Каин прекрасно понимал, что первый удар будет не только пробным, но и мощным, можно даже сказать сокрушительным, и ждал, что корабли Конфедератов вот-вот появятся в пределах системы Касабланка. «Окинарос они не тронут», — думал Каин, — «там сразу два флота, а вот Касабланка очень даже стоящая цель». Несколько раз Каин Иннокент предлагал нанести упреждающий удар по одной из систем конфедерации, чтобы сорвать планы противника. На нынешняя политическая и военная верхушка СНМ не отличалась особой решительностью и дерзостью принятия решений, в отличие от почившего Виктора Баринцева. Противник Торкса, пределы системы Витим, прозвучал доклад от связиста, поймавшего сигнал бедствия. «Удар действительно сокрушительный», — оценил Иннокент. «Но не по боевой мощи СНМ, а по психологии его жителей». Почти сразу же поступил зашифрованный приказ от канцлера Союза. Адмирал Иннокент, немедленно выдвигайтесь на помощь второму флоту и совместными силами защитника Витима отбейте атаку коварного противника. Каким флотом я буду командовать? В смысле, удивился канцлер Марк Шульберг. Конечно же, тем, что находится под вашим непосредственным подчинением. А также возьмете под командование второй флот, принявший на себя удар врага. Сэр, есть минимум две причины, почему невозможно использовать первый флот. И почему же? Первая причина заключается в том, что мы тем самым оголим направление на Касабланку. Противник может воспользоваться ситуацией и нанести удар по второй позначимости в промышленном плане системе. Без прикрытия останется ремонтные базы и заводы непосредственно на поверхности планеты. Вы пойдете на такой риск? Не паникуйте, Адмирал. Все силы противника сейчас сосредоточены вокруг Витима. Новые спутники показывают, что все подходы к остальным системам чисты. Блокирован только Витим. Вы обязаны выступить и отбить систему. В конце концов, это наша столица. — Так что же ты, сволочь, сейчас не в столице, а на Кинарисе? мысленно скричал Иннокент. — Если уж на то пошло, сэр, то тогда следовало послать Третий флот. — Это невозможно. Акинарис нельзя играть ни в коем случае. Третий флот останется на месте. Не трусьте, адмирал, или я сниму вас с занимаемой должности. Каин от яростной злости с силой сжал челюсти, аж выделились скулы и скрипнул зубами и попытался еще раз воззвать голосу разума канцлера. «Но есть еще вторая причина, сэр. Ну что еще?» — начал злиться Марк Шульберг. «Ни один из старых флотов, ни первый, ни второй, ни третий, как по отдельности, и, скорее всего, даже все вместе, в принципе, не могут справиться с противником, что сейчас представляет собой флот конфедерации». «Вы отказываетесь, адмирал?» «Я пытаюсь вам объяснить, сэр, что цена отбоя Витима слишком велика. Мы просто потеряем сражение все корабли. Они, напомню вам, не являются боевыми в принципе. Я помню об этом. И также помню, что раньше вам данные обстоятельства не мешало громить врага. Вспомним тот же «Ассалт». Не мешало, потому что весовые категории были примерно равны. Но сейчас все изменилось. Противник построил супер -дредноуты. Вы боитесь? Да нет же. Мы для них легкая и удобная мишень. Они расстреляют нас, как в тире мои раньше были не особо поворотливы, но это как-то компенсировалось броней и перевесом в пушках, в результате чего мы ломали противника чуть ли не быстрее. Но не сейчас. Противостоять сокрушителям должны корабли другого класса, маленькие, быстрые и маневренные. Вы говорите о только что отстроенном четвертом флоте, воскликнул канцлер. Именно, только они в своем амплуа кочевника против закованного лата противника смогут как-то ему противостоять. Все остальное конфедераты разметают в пух и прах. «Даже думать об этом не смеете, затрясся Марк Шульберг. Выполняйте приказ, адмирал. А если вы этого не сделаете же минуту, будете обвинены в трусостей или, что еще хуже, в пособничестве врагу». «Я сделаю это, сэр». Длинно и очень витиевато выматерившись, Каин отдал соответствующий приказ кораблям своего флота на перестояние для совершения промежуточных гиперпереходов группами по два-три корабля с выходом на цель «Звезду Витим». В принципе, можно было прямиком попасть из Касабланки в систему Витим, но это будет слишком долго. Тридцати кораблям потребуется больше полутора часов, чтобы всем прибыть на место, не считая времени сбора у точки входа. Флот ведь сейчас сосредоточен по всему периметру. И потом конфедератам потребуется выделить всего пару линкоров или даже один супер-дредноут, чтобы точно в тире размеренно и спокойно перебить весь первый пиратский флот СНМ выскакивающий из звезды по одному кораблю с интервалом три 3-4 минуты. Нет, лучше выдвигаться сразу из нескольких точек, и чем больше их будет, тем лучше. «Сэр, группы кораблей готовы к первому промежуточному гиперпереходу», — доложил штабной офицер. «Начали». Апатично махнул рукой Каин Иннокент, прекрасно понимая, что мало каким из сейчас ушедших из системы кораблей удастся вернуться обратно. А тем, кому это удастся по какой-то невероятно счастливой случайности, уже никакая ремонтная база не поможет. Потому что вместо кораблей будет один дырявый покореженный металлолом. Чего он этим добивался, посылая нас на верную смерть, задумался Кайн, когда корпус корабля чуть завибрировал, начиная разгон. Не может же он не понимать, что мы просто погибнем. Или? Или он хочет от меня избавиться, пусть даже ценой столь страшных потерь? «Ну, урод, ты еще об этом пожалеешь», — зло пожептал Кайн, сжав кулаки и силой стукнул ими о подлокотнике кресла. «Сильно пожалеешь».